Письмо к товарищам-большевикам, участвующим на областном съезде Совета в Северной области. Полное собрание сочинений, том 34, страница с 385 по 390. Товарищи! Наша революция переживает в высшей степени критическое время. Этот кризис совпал с великим кризисом нарастания мировой социалистической революции и борьбы против нее всемирного империализма. На ответственных руководителей нашей партии ложится гигантская задача, невыполнение которой грозит полным крахом интернационалистского пролетарского движения. Момент такой, что промедление – поистине смерти подобно. Взгляните на международное положение. Нарастание всемирной революции неоспоримо. Взрыв возмущения чешских рабочих подавлен с невероятным зверством, указывающим на крайнюю запуганность правительства. В Италии дело тоже дошло до массового взрыва в Турине. речи дела о крупных антивоенных выступлениях в городе Турине, Италия, в августе 1917 года. 21 августа в Турине начались демонстрации в связи с острым недостатком продовольствия. На следующий день забастовали рабочие. Забастовка стала всеобщей, в городе началась постройка баррикад. Движение приняло политический антивоенный характер. 23 августа предместье Турина оказались в руках восставших. Для подавления движения правительство бросило воинские части и объявило город на военном положении. 27 августа всеобщая забастовка в Турине была прекращена. Но важнее всего восстание в немецком флоте Надо представить себе неимоверные трудности революции в такой стране, как Германия, да ещё при теперешних условиях. Невозможно сомневаться, что восстание в германском флоте означает великий кризис нарастания мировой революции. Если наши шовинисты, проповедующие поражение Германии, требуют от её рабочих восстания сразу, то мы, русские революционеры-интернационалисты, Знаем по опыту 1905-1917 годов, что более внушительного признака нарастания революции, чем восстание в войсках, нельзя себе и представить. Страница 386. Подумайте, в каком положении оказываемся мы теперь перед немецкими революционерами. Они могут сказать нам: Мы имеем одного Липкнехта, который открыто призвал к революции. Его голос задавлен каторжной тюрьмой. У нас нет ни одной газеты, открыто поясняющей необходимость революции. У нас нет свободы собраний. У нас нет ни одного совета рабочих или солдатских депутатов. Наш голос едва-едва доходит до настоящих широких масс. И мы сделали попытку восстания, имея какой-нибудь один шанс из сотни, а вы, русские революционные интернационалисты, имеете за собой полгода свободной агитации. Вы имеете десятка два газет. Вы имеете целый ряд советов рабочих и солдатских депутатов. Вы победили в совете обеих столиц. На вашей стороне весь Балтийский флот и все русские войска в Финляндии. И вы не отвечаете на наш призыв к восстанию. Вы не свергнете вашего империалиста Керенского. Имеют 99 шансов из 100 за победу вашего восстания. Да мы будем настоящими изменниками интернационала, если в такой момент, при таких благоприятных условиях, на такой призыв немецких революционеров ответим только резолюциями. Добавьте к этому, что мы все прекрасно знаем, быстрое нарастание сговора и заговора международных империалистов против русской революции. Задушить её во что бы то ни стало, задушить её и военными мерами, и миром за счёт России. Вот к чему подходит международный империализм всё ближе. Вот что особенно обостряет кризис мировой социалистической революции. Вот что делает особенно опасным Я почти готов сказать преступным с нашей стороны промедление с восстанием. Возьмите далее внутреннее положение России. Крах мелкобуржуазно-соглашательских партий, выразивших бессознательное доверие масс к юрскому империалистам вообще, назрел вполне крах полный. Голосование советской курии на демократическом совещании против коалиции Голосование большинства местных советов крестьянских депутатов, вопреки их Центральному Совету, где сидят Авгсентьевы и другие друзья Керенского, против коалиции. Выборы в Москве, где рабочее население наиболее близко к крестьянству и где более 49% голосовало за большевиков, а среди солдат 14 тысяч из 17 тысяч человек. Разве это не полный крах доверия народных масс к Еринскому и к соглашателям с Еринским и компанией. Страница 387. Разве можно себе представить, чтобы народные массы как-нибудь яснее ещё, чем этим голосованием, могли сказать большевикам: "Видите нас? Мы пойдём за вами". А мы Получив таким образом большинство народных масс на свою сторону, завоевав оба столичных совета, будем ждать? Ждать чего? Чтобы Керенский и его корниловцы-генералы сдали Питер немцам, войдя таким образом прямо или косвенно, открыто или прикрыто в заговор и с Бьюкененом, и с Вильгельмом для полного удушения русской революции». Мало того, что народ московским голосованием и перевыбором советов выразил доверие к нам. Есть признаки роста апатии и равнодушия. Это понятно. Это означает не упадок революции, как кричат кадеты их подголоски, а упадок веры в резолюции и в выборы. Масса в революции требует от руководящих партий дела, а не слов. Победы в борьбе, а не разговоров. Ближется момент, когда в народе может появиться мнение, что и большевики тоже не лучше других, ибо они не сумели действовать после выражения нами доверия к ним. По всей стране разгорается крестьянское восстание. Есней ясно видно, что кадеты и кадетские прихвостни всячески умоляют его, сводят к погромам и анархии. Это ложь, разрушается тем, что землю начали в центрах восстания передавать крестьянам. Никогда ещё погромы и анархии к таким превосходным политическим результатам не приводили. Громадную силу крестьянского восстания доказывает то, что и соглашатели, и эсеры в деле народа, и даже брежко-брежковская Заговорили о передаче земли крестьянам, чтобы притушить движение, пока оно окончательно не переросло им чересгло. Страница 388. А мы будем ждать, не удастся ли казачьим частям Корниловца Керенского как раз в последнее время с самими эсерами разоблачённого в Корниловщине подавить по частям это крестьянское восстание. По-видимому, многие руководители нашей партии не заметили особого значения того лозунга, который мы все признали и повторяли без конца. Это лозунг «Вся власть с советом». Бывали периоды, бывали моменты за полгода революции, когда этот лозунг не означал восстание. Может быть, эти периоды и эти моменты ослепили часть товарищей, и заставили их забыть, что теперь и для нас, по крайней мере с половины сентября, этот лозунг равносилен призыву к восстанию. На этот счет не может быть и тени сомнения. Дело народа недавно популярно объяснило это, сказав, «Ни в коем случае Керенский не подчинится. Еще бы!» Лозунг «Вся власть советом» есть не что иное, как «Призыв к восстанию». И вина ляжет на нас всецелые безусловно, если мы, месяцами звавшие массы к восстанию, к отказу от соглашательства, не поведём эти массы на восстание накануне краха революции, после того как массы выразили нам доверие. Кадеты и соглашатели запугивают примером 3-го, 5-го июля, ростом черносотенной агитации и тому подобное. Но 3-го, 5-го июля, если и была ошибка, то только та, что мы не взяли власти. Я думаю, этой ошибки не было тогда, ибо тогда мы ещё не были в большинстве, а теперь это было бы роковой ошибкой и хуже, чем ошибкой. Рост черносотенной агитации понятен, как обострение крайностей в атмосфере нарастающей пролетарской крестьянской революции. Но делать из этого довод против восстания смешно. Ибо бессилие черносотенцев, подкупленных капиталистами, бессилие черной сотни в борьбе не требует даже и доказательств. В борьбе это прямо ноль. В борьбе Корнилов и Керенский могут опираться только на дикую дивизию да на казаков. А теперь разложение началось и у казаков. А кроме того, им извнутри из казачьих областей грозят гражданской войной. Кристиани. Страница 389. Я пишу эти строки в воскресенье 8 октября. Вы прочтёте их не раньше 10 октября. Я слышал от одного проезжего товарища, что проезжающие по Варшавской дороге говорят, Керенский ведёт казаков в Питер. Вполне вероятно. И будет прямой нашей виной, если мы всесторонне не проверим этого и не изучим силы и распределение Корниловских войск второго призыва. Керенский снова подвёл Корниловские войска под Питер, чтобы помешать передаче власти советам, чтобы помешать немедленному предложению мира этой властью, чтобы помешать передаче всей земли тотчас крестьянству. чтобы сдать Питер немцам, а самому удрать в Москву. Вот лозунг восстания, который мы должны пустить в обращение как можно шире и который будет иметь громадный успех. Нельзя ждать всероссийского съезда советов, который Центральный исполнительный комитет может оттянуть и до ноября. Нельзя откладывать, позволяя Киренскому подвозить ещё Корниловские войска. На съезде советов представлена Финляндия, флот и Ревель, которые вместе взятые могут дать немедленное движение к Питеру против корниловских полков. Движение флота и артиллерии и пулемётов и двух-трёх корпусов солдат, доказавших, например, в Выборге всю силу их ненависти к корниловским генералам, с коими опять снюхался Керенский. Было бы величайшей ошибкой отказываться от возможности немедленно разбить Корниловские полки второго призыва из-за того соображения, что Балтийский флот, уходя в Питер, откроет путь к этим фронт немцам. Клеветники Корниловцы скажут это, как скажут всякую ложь вообще, но давать запугать себя ложью и клеветой недостойны революционеров. Керенский сдаст Питер немцам. Вот что ясней ясно вы теперь. Никакие заверения в обратном не устранят нашей полной уверенности в этом, вытекающей из всего хода событий и из всей политики Керенского. Керенский и Корниловцы сдадут Питер немцам. Именно для спасения Питера надо свергнуть Керенского и взять власть с советом обеих столиц. Эти советы тотчас предложат мир всем народам и выполнят этим свой долг перед немецкими революционерами. Сделают этим решительный шаг к разрыву преступных заговоров против русской революции, заговоров международного империализма. Страница 390. Только немедленное движение Балтийского флота, финлянских войск Кревели и Гранштадта против корниловских войск под Питером способно спасти русскую и всемирную революцию. И такое движение имеет 99 шансов из 100 привести в несколько дней к сдаче одной части казачьих войск, к полному разгрому другой части, к свержению Керенского. И рабочие и солдаты обеих столиц поддержат такое движение. Промедление смерти подобно. Лозунг вся власть совета есть лозунг восстания. Кто употребляет такой лозунг, не сознавая этого, не продумав этого, пусть пеняет на себя. А к восстанию надо уметь отнестись как к искусству. Я настаивал на этом во время демократического совещания и настаиваю теперь, ибо этому учит марксизм. Этому учит всё теперешнее положение в России и во всём мире. Дело не в голосованиях, ни в привлечении левых эсеров, ни в добавлении провинциальных советов, ни в съезде их. Дело в восстании, которое может и должен решить Питер, Москва, Гельсингфорс. Кранштадт, Выборг и Ревель, под Питером и в Питере вот где может и должно быть решено и осуществлено это восстание, как можно серьёзнее, как можно подготовленнее, как можно быстрее, как можно энергичнее. Флот Кранштадт, Выборг, Ревель могут и должны пойти на Питер, разгромить Корниловские полки, поднять обе столицы. двинуть массовую агитацию за власть немедленно передающую землю крестьянам или немедленно предлагающую мир свергнуть правительство Керенского, создать эту власть. Промедление смерти подобно. Н. Ленин. 8 октября 1917 года. Впервые напечатано 7 ноября 1925 года в газете «Правда» номер 255. Печатается по машинописной копии.